Глава 148. Посланник. Ответ Калина заставил Дейли улыбнуться. Полупрозрачное лицо засияло. Даже если использовать максимум Just Softin и подтвердить её полезность на моём примере, то у вас ушёл всего один месяц, чтобы понять метод действия и выработать принципы для провидца. Это подтверждает вашу неординарную мудрость и незашоренный ум. Чувство вины за собой за своё собственное читерство. Колеഞ്ഞി решился продолжить разговор, а вместо этого решил перевести тему. Мадам, а иерархины известны об этом так называемом методе действия. Без всяких сомнений, иерархи знают. Я как-то читал историю церкви и наткнулась на упоминание о людях, выбивающих все толпы и быстреедущих вперёд. В тот момент я осознала, что подобных мненочных ястребов и епископов было немного больше, чем пара человек, поэтому мой случай не так уникален. Но вот их судьба, Дэли да намеренно остановилась И пауза затянулась. Какая же у них была судьба? спросил Клейн, одновременно чувствуя тяжесть на сердце. Может ли быть, что церковь Богиня Вечной Ночи ведёт в методе действия поиски злых богов или сущностей? Поло прозрачное лицо рассмеялось. И их ждало великое будущее. Кроме тех, которые потеряли контроль или погибли в столкновениях с потусторонними, а остальные стали архиепископами или по меньшей мере высокопоставленными диаконами. Среди них были и те, кто стал по ту сторонам высокого ранга. В церкви Богиня Вечной Ночи те, кто достиг четвёртой или третьей последовательности, называются святыми, а второе и первый воплощёнными ангелами. Конечно, каждый ангел когда-то был святым. Мадам Дейли, вы же не специально пугали меня? У Клейна дёрнулся уголок губ перед тем, как он заговорил, не скрывая при этом собственных подозрений. Но почему, если церковь хорошо знает этот метод, они не расскажут ночным ястребам? хотя он не спасёт каждого от утраты контроля, но определённо снизит вероятность ненужных потерь. На безглазом лице отразилась неуверенность. Тоже не понимаю. Но мне сказали, что когда стано архиепископа мы лидиаканам, то всё узнаю. Я явилась давно в надежде, что вы сможете пересказать дано о методе перед тем, как подпишите прошение. Клен был не настолько глуп, чтобы спрашивать, почему она сама так не сделала, а вместо этого задумчиво поинтересовался. А как только тебя заметят, нужно поклясться никому ничего не сообщить? Да, перед лицом богини Ива имею я. Но этого хватит. Поверьте, вы совершенно не хотите знать, что произойдёт с нарушившим клятву. Я могу говорить об этом только с людьми, которые сами постигли деяние, например, такими как вы. Мимика подсказала ответ до того, как его произнесли ваши губы, поэтому я осмелилась произнести эти слова. Да и снова нагнетало жути. Она замерла перед тем, как продолжить. Я тогда слабо понимала, что делала, когда усваивала зелья так быстро, да и среди иерархов церкви используется очень удачный термин усвоение. Неважно. До того, как я подала прошение и узнала о действии, я не понимала, что делаю, поэтому не могла ничего объяснить доны и остальным. Сначала я сдалась, но потом встретила вас, эксцентричного чудака, который понял метод действия до того, как подал само прошение. Нет, гения. Так вот, каким вы меня видите, мадам? Клен на дёрнул сугологуб. Я и намеривался поведать всё капитану, но позже, когда подам прошение. Да, после вашего объяснения я совершенно спокоен. Отлично. Вы такой милый мальчик. Дель расслабилась. Мадам, вы старше меня всего на 2 или 3 года. Клен мысленно указал на её ошибку. Когда Клен ничего не сказал, полупрозрачное лицо продолжило: Если у вас неприятности, вы всегда можете написать мне. Дождитесь. <смех> а когда я стану архиепископом или диаконом и узнаю, почему церковь скрывает деяния, я обязательно намекну. Без разницы, будет ли так добро или к худу. Колейн внезапно ощутил вводу удивления и спросил, больше не колеблясь. Мадам, а какой у вас адрес? Чем больше помощи, тем лучше, к тому женастильный духовный медиум. Увидев, что Клен не возражает, да или притихла, а потом засмеялась. Мне ложно пользоваться ни почтой, ни письмами. Это очень опасно. Я обычно вас небольшим ритуалом. После него вы сможете призывать духа, который подчиняется только мне. Передайте письмо ему, а он уже передаст его мне. Это не быстрее, чем телеграмма, но определённо быстрее паровоза. Если пошлите письмо в Обед, я получу его той же ночью. Кален внимательно слушала её объяснение, а потом кивнул. Очень полезная магия. Делиза да смеялась. Особыйный ритуал состоит в том, что надо молиться самому себе, брать силы из собственной духовности, не занимая её у бога. Тем самым ритуал позволяет удержать обмен в тайне и не требовать много силы. Сначала выберите нужные масла и травы, соответствующие домену, всё ровно так же, как и при обычном ритуале. Но понадобится всего одна свеча, которая символизирует вас, затем заклинание из трёх частей. Первая часть это я. Крикните: "Я на Гермесе, Йотуне, драконском или эльфийском" Вторая именем своим призываю. Это можно произнести и на гермесие. А в третьей части должно идти описание того существа, которое призывается. Например, вы будете использовать дух странствующий над несделанным, существо высших сфер, что подчинено человеку, посланник принадлежащий Дели Симон. Высших сфер в мистике под этим понимают духовный мир. Колейн запоминал одновременно анализируя то, что ему рассказывали. В этом отношении его Эдвали можно было назвать экспертом. Преимущество ритуала в том, что он позволяет избегать обращения к богам, но полагается исключительно на мощь пользователя. С его помощью можно достичь различных эффектов без ограничений, накладываемых специализацией божества, но проблема в силе самого пользователя. Слабый для слабого, отличный для сильного. Кален прямо чувствовал, что стал обладателем знаний, которые не мог получить нормальным путём на своей текущей последовательности. Дэилли повторила несколько раз и подчеркнула: "Помните, Не меняете описание призываемой сущности, или можете привлечь жуткого монстра. Хорошо, не стал спорить Клейн. Одновременно с этим монкою, что вспомнил. А если я изменю описание на Шут, не принадлежащий этой эпохе, таинственный правитель над сером туманом, король жёлтого и чёрного, владыка удачи. Любопытно, кого призовёт. Будет ли ритуал целиком и полностью бесполезным, или серый туман сойдёт на землю? А может, мне придётся отвечать вместе над сером туманом? И не поможет ли это извлечь ещё больше силы из Мирнадцерамтуманом? Или приведёт к эффекту домино? Колеянился ещё не оправился от того ужаса, что испытал во время опыта с мутировавшей эмблемой. В конце концов он решил последовать принятому решению и предсказать в Мирнадцерамтуманом, а потом уже решить, что ему делать. Он подумал и решил поинтересоваться. Мадам, а если действовать согласно методу, то сколько времени понадобится на усвоение зелий последовательности 8 и 7? По той информации, что у меня есть, от 3 месяцев до 2 лет для последовательности 8. Это зависит от того, сможете ли вы понять суть дела и соответствующему ему принципу или нет. А для седьмой последовательности от полугода до 3 лет то же самое и для шестой. А что касается пятой, то тут уже от 4 до 20 лет. Примерно описала Дейли. Внезапно кленуло бнулся. Так, мадам, вы уже на шестой? Когда-то он слышал от Дона, что Дейли понадобилось всего год на то, чтобы освоить последовательность 9 сборщик трупов и перейти к восьмой гробокопатель. Затем ещё один год от гробокопателя до духовного медиума, но она была построжение 5 лет. Другими словами, Дейли уже 3 года усваивала зелье духовного медиума. Да, по этой причине меня и перевели в Джаццасбекленда. Со всей возможной откровенностью ответило жутковатое полупрозрачное лицо. Я сейчас проводник духов. Но предпочитаю, чтобы меня продолжали звать духовным медиумом. Хм. А эта малышка устала. Мне пора идти. В подобных обстоятельствах я не буду говорить благослови вас, богиня. В сладких слов. Кален прижал руку к груди и поклонившись улыбнулся. Нет, сегодня мне ничего не приснится. Я должна вернуться обратно в Бэкленд. Это не самый приятный для меня опыт, как будто близко общаешься с человеком, который тебе неприятен. Голос Дэли стал глуше, и полупрозрачное безглазое лицо медленно впиталось в стену, не оставив за собой совершенно никаких следов. Газовая лампа внезапно засверкала с прежней силой, а мрачная атмосфера куда-то исчезла. У Клейна всё это время было активно духовное зрение, и он в ошеломлении наблюдал за происходящими переменами. У него ушло некоторое время, чтобы вернуться обратно в реальность. Духовный медиум, нет. Проватник духов впечатляет. Он на самом деле может сотворить посланника. Интересно, а какая особенность у последовательности 7 и 6? Барматалон сам себе. Затем Клин быстро разрушил запечатывающую стену, выключил газовую лампу и в тишине комнаты прилёг на кровать. Он не планировал эту ночь посетить Мерсира Ватумана на случай, если Дейли внезапно вернётся и заявит в стиле капитана: "Ой, да, я забыла. А если это случится, Я не смогу заставить её замолкнуть даже убив.